Глава 25. Встреча с марзишем. Вот его дом, тихо сказала Софи. Вам, наверное, неприятно присутствие предателя. Мне лучше уйти. Судьба время от времени сталкивает меня с разными обитателями прекрасной долины, спокойно ответил Зефир. Я усвоил простую истину: нет противных граждан, есть те, кто не имеет хорошего воспитания, и те, кто совершает глупые, неразумные, злые поступки. Но если тот, кто натворил гадостей, искренне, не на показ раскается, то с ним можно потом иметь дело. — А вдруг он за старое примется? — поинтересовалась Софи. — В случае настоящего осознания своей вины повторение плохих поступков «Невозможно!» — улыбнулся Зефир. Раскаяние бывает двух видов — истинное и фальшивое. Если житель громко кричит «Мне стыдно за то, что отнял у щенка игрушку», потом бьет себя в грудь, рыдает на глазах у всего села, бежит к собачьему ребенку, прилюдно просит у него прощения. Вот, коли раскаяние такое шумное, громкое, с заламыванием лап, выдиранием шерсти и шкуры, своем истерикой, объявлением, так измучился, поняв, какой я подлый, ой, мне плохо, отвезите в больницу. Вот если собака или кошка, или кто другой так себя ведет, то нет у него настоящего сожаления о содеянном. Это всего лишь игра на публику, ожидание похвалы за свои переживания. Искреннее сожаление о совершенном Плачь в своей комнате в одиночестве. Данное самому себе обещание. Больше никогда не возьму чужую вещь. А еще фраза, в которой сказано щенку наедине, без чужих глаз и ушей. «Прости меня, я виноват перед тобой». Очень трудные слова, порой почти невозможные. «Почему?» — заморгала Софи. Самое обычное предложение. Вот, например, быстро-быстро несколько раз повторить. Король-орел. Тяжело, язык запутывается. Простите, я виноват? Легко выговорить? Да, язык не заплетется, согласился Зефир. Но многие не способны произнести эти вроде как простые слова. Почему? Заморгала софи «Гордость и злость мешают», — пояснил Зефир и нажал на звонок. Дверь распахнулась. На пороге стоял большой вруж, одетый в брюки и домашнюю куртку. «Добрый день. Чем обязан визиту?» — тихо спросил он. Зефир смущенно улыбнулся. «Здравствуйте. Я предполагал, что вы зададите подобный вопрос». Всю дорогу до вашего дома придумывал на него ответ, да так и не сумел найти нужные слова. — Зачем произносить ложь, если нужна правда? — усмехнулся Марзиш. — Простите, провинциала, но у вас в городе истина не в почете, — пробормотал Зефир. — Если разрешите сказать правду, то просто хотел познакомиться с вами — «Увидеть библиотеку великого профессора?» «Давайте без лести», — поморщился Вруш. «Назови я вас лучшим танцором. Это можно было бы принять за угодливую речь», — не согласился Зефир. «Я же просто упомянул, что вы профессор». Марзиш рассмеялся. «Проходите. Любите чай из капусты рябины?» в моем доме не работают ветхие условия говорите правду напиток из капусты рябины повторил зефир он отвратителен согласен кивнул хозяин ваша спутница может подождать за дверью мы вместе шли к вам надеялись вместе же и за столом оказаться заявил зефир Потом он ловко снял ботинки, достал из своего кармана бахилы, одну пару протянул Софи, другие использовал сам и осведомился. «Где можно помыть лапы?» Марзиш показал на дверь. «Пожалуйста, сюда».